Думаешь, такое это великое достижение родиться человеком? Ладно, ступай. Я тут и так с тобой кучу времени потерял. И мой тебе совет, Потаропе Бенгальфа, передай ему, что приходил Мараха в Унунчумба и сказал, что от колдуна, который откладывает хорожбу из-за попойки, силы уходят внезапно и навсегда. Может, его проимёт, не так уж он безнадёжен по сравнению со остальными. Он должен открыть врата этой ночью. Твое время здесь закончилось. Уже? Мой голос предательски дрогнул. Но до конца года еще двадцать дней. При чем тут конец года? Искренне удивился Ворунт Шунтба. Но ты сам говорил, что гнезда химер, растерянно начал я. Он снисходительно покачал головой. Забудь про эту чушь. Как это чушь? Изумленно перебил я его.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 Ты сам всю жизнь в урал напрополую при каждом удобном случае. С какой стати ты так наивно веришь словам, которые говорят другие люди? Но зачем вы меня обманывали? несчастным голосом спросил я. Чтобы напугать? Да я и так был перепуганный, дальше некуда. Именно для того, чтобы напугать, серьёзно сказал он. Если бы мы не напугали тебя до полусмерти, ты бы и пальцем не пошевелил для собственного спасения.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 А если бы ты просто сидел и ждал, тебе досталась бы совсем иная судьба. Думаю, скорее всего, дело завершилось бы тем, что какой-нибудь очередной хинфо прирезал бы тебя во сне. Впрочем, не знаю, как можно говорить о том, чего не случилось. Это правда, неохотно согласился я. Но если в ваши гнёзда химер чужь, почему тогда ты говоришь, что моё время вышло? тебя подстерегает другая опасность, флегматично сообщил он. Впрочем, опасность это можно назвать только в том случае, если ты по-прежнему хочешь вернуться домой. Какая опасность? Я похолодел от такой новости. Куда только подевалась моя обблагоприобретённая мудрость, которая всего четверть часа назад позволяла мне совершенно искренне нести всякую красивую философскую чушь, дескать, какая разница, где находишься? Как только мое возвращение домой оказалось под угрозой, сразу же выяснилось, что разница все-таки есть, и еще какая. «Влюбленный в тебя ветер», — спокойно сказал Ворун Чунтбе. «Думаешь, он будет в восторге, когда поймет, что ты собираешься смыться?» «Как это?» — тупо переспросил я. «А вот как». «Ветер Хугайда нашел себе хорошую игрушку». Тебе ведь и самому нравится иметь с ним дело, чем дальше, тем больше, верно? Ну так вот, можешь мне поверить, ему это нравится ещё больше. Думаешь, он действительно помешает мне вернуться домой? Я никак не мог поверить в Урунчумбе, просто потому что очень не хотел в него верить. Как такое может быть? До сих пор он мне только помогал, а ведь с самого начала было ясно, ради чего я так хлопачу.